Глава тридцать «У детей был выходной в школе, и сегодня мы встали с позаранку. Наступил знаменательный день, день открытия лавки. Я одновременно и ждала его, и пыталась оттянуть. Все казалось, что мы не готовы. Но, с другой стороны, у меня уже были покупатели, а значит, чем раньше начнем, тем лучше. Варда, не зная, чем еще помочь, ходила из угла в угол со снежинкой на руках. «Ух, я так волнуюсь, сил нет». Тимуш потирал ладоши и бегал туда-сюда. То начинал перекладывать украшения, говоря, что так лучше смотрится, то передвигал стол и таскал вазоны с места на место. Обиды мальчика хватило ровно на сутки. Он дулся и отсиживался у себя в комнате, но постепенно снова стал со мной разговаривать. Тимыш согласился, что драконье сокровище могло призвать беды нам на головы, но не мог смириться с тем, что я отдала его дарану. Считал, что тот меня просто обманывает. Надо было продать его за кучу денег, говорил упрямый мальчишка. «Угу, а кто сказал, что это избавит от проклятия? Если бы тот, кто купил камень, пострадал, твоя совесть была бы чиста? Тот только бухтел в ответ, но прогресс определенно был. А вот даран не появлялся уже неделю, и вести от него не было. Он сказал, что должен будет уехать. Интересно, куда отправился дракон? Никак снова в столицу. Усилием воли я заставила себя пока не думать ни о Даре, ни о Таните. Сегодня ответственный день, к которому мы долго готовились. Накануне расклеили листовки с объявлениями. Над текстом я корпела часа два. Не забыла упомянуть и про скидки в честь открытия. Снаружи красовалась вывеска, еще пахнущая свежей краской. «Ювелирная лавка госпожи Таниты». Я смотрела и не могла поверить, что все это происходит со мной. «Тук-тук, кто дома?» — послышался бодрый голос господина Домича, и сосед ввалился с сумками наперевес. «Фух, всю ночь не спал, шил, выжигал, краил, хотел успеть к открытию». Я с открытым ртом смотрела, как Домич раскладывает на стойке кожаные изделия. Я делала для них металлические бляшки и застежки причудливых форм и украшала камнями. А теперь это богатство сосед принес сюда. Я тут подумал, что лучше им пока побыть здесь. Он бросил хитрый взгляд. Так быстрее шанс продать, а тебе получить свою часть прибыли. О, это так приятно, спасибо за доверие. Мне захотелось обнять доброго соседа. Как вы думаете, все получится? Да перестань ты с ума сходить, Танита. Он махнул рукой и улыбнулся. Обычно народ не упускает шанса посетить новые лавки, хотя бы из любопытства. Особенно, когда есть скидки. Он ушел, дав указания по поводу цен. Я же судорожно пыталась вспомнить, ничего ли не забыла, от нервов слегка потряхивала. Для каждого украшения я написала карточки с указанием материалов и маленькой историей. Легенды о том, как они появились и что послужило вдохновением. Варда сшила маленькие тканевые мешочки с лентами. Оказалось, девочка не только хорошо рисует, но и шьет. А еще мы собрали кучу миниатюрных букетов для каждой нашей покупательницы из страфы цветов, которые росли во дворе. Подсобила и тетушка Свенни, принеся хабку маленьких сиреневых цветов, похожих на ромашки. Я искренне считала, что такие милые детали прибавят баллов в глазах клиенток и создадут особенную атмосферу, в которую захочется окунаться снова и снова. Время открытия я назначила на десять утра. У нас оставалось чуть больше часа. Но кто-то нетерпеливо решил постучаться раньше. Колокольчик зазвенел, когда дверь открылась. Но странное дело, никто не зашел. Я ринулась проверить, в чем дело, и улыбка сразу померкла. Ну и ну. Я уже успела забыть об этом про Щелыге. Но он напомнил о себе. Поведение на клавицах казалось странным. Он застыл на улице, как вкопанный, силился сделать шаг, но его будто что-то не пускало. Барьер, намерения этого человека нечистые, внутри будто что-то перемкнуло, в голове запульсировало от нахлынувших эмоций. «Позволите войти?» — спросил он и пригладил светлые тонкие усики. На голове сидела кремовая шляпа, бросая тень на лицо. Невысокий, субтильный, чем-то напоминающий ребенка, он казался безобидным, но только на первый взгляд. В таких, как он, почти невозможно заподозрить классического злодея. Я медленно подошла и встала так, чтобы между нами осталось меньше метра и высокий порог. Скрестила руки на груди. «Нет?» «Как нет?» — растерялся этот скользкий уж. «А так? Зачем вы пришли?» «Поздравить с открытием лавки, госпожа Танита» и протянул мне пошлый веник алых роз, который я проигнорировала. вас течет кровь вашего брата. Не сомневаюсь, что вы станете не менее известным и талантливым ювелиром. Надеюсь, я не опоздал. Увидел объявление и решил первым посмотреть ваши товары и помочь вам расширить возможности». Я прервала его раздраженным жестом. «Хватит, господин Клавец». Лицо его вытянулось от удивления. «Вы даже не выслушаете?» Что вы кружите, как коршун? Что вам от меня надо на самом деле? Я смерила его пристальным взглядом, жалея, что не умею читать мысли. Вы сотрудничали с моим братом, торговали его изделиями в других городах. Но почему-то он не разбогател, а напротив разорился. К тому же я не нашла ни одного отчета о ваших с ним делишках. Хотя Малкольм всегда дотошно вел журналы. Не находите это странным? Белое горло клавицы дёрнулось, кадык подпрыгнул он попытался выдавить подобострастную улыбку но получилась гримаса будто заныли все зубы разом я отчеты были у меня нашелся он но при всем уважении у вас пока мало опыта в продажах поэтому вряд ли вы что то поймете как предсказуемо сейчас начнет доказывать что это не он мошенник а я дура может вы просто напросто обманывали больного отчаявшегося человека Говорили, что украшения сбывали дешево, что никто не хотел брать их за полную цену, а сами присваивали себе почти всю прибыль. Я почувствовала жгучее желание разнести в пух и прах всех этих доброжелателей или заблюдов. Леорг уже получил, теперь очередь клавица. Жаль, что пока я могу их разнести только на словах, а хочется вывести на чистую воду, прижать как следует. «Как вы можете обвинять меня в таком? Я чист!» Голос сорвался на виск. С склавице во мгновение ока слетел весь светский лоск. Он стал похож на ощипанного петуха, который топорщит грудь, машет крыльями, а зад-то при этом голый. Тогда предоставьте мне все документы и отчеты. Кто бы знал, как трудно было держать себя в руках и сохранять холодно-презрительный тон. Почему я должна миндальничать с пиявками? И обязательно с подписями моего брата чтобы было ясно, сколько куда ушло, сколько пришло и так далее. А потом я отнесу эти документы оценщику, покажу всем специалистам и проверю их подлинность. И если что-то не так, мы встретимся с вами в суде». Клавец сделал шаг назад и бросил на землю ненужный букет. «Вы сами себе роете яму, госпожа Танита. Вы могли выгодно сотрудничать, дружить, но вы повели себя, как настоящая истеричка» решили разорвать полезные контакты что вы о себе возомнили считаете себя богиней бизнеса еще приползете ко мне на коленях когда никто не станет ходить в вашу вшивую ловчонку он потряс пальцем будете умолять чтобы я помог сбыть ваши безделушки ох как вы заговорили если моя ловчонка вшивая тогда зачем здесь итирались и караулили надеялись поживиться как падальщик Думали, что после Малкольма еще осталось что-то? Что вы не успели прибрать к рукам? Или совсем плохо дела идут? Раскидаетесь на нового, никому неизвестного мастера? Вот вам они, сотрудничество. Я скрутила дулю, хотя было искушение продемонстрировать куда более грубый жест. С жуликами у меня разговор короткий. А теперь убирайтесь вон, не портите важный день. А после произошло нечто странное. Клавиц взвыл от боли и схватился за плечо. Оказалось, что крупная картофеля, напущенная чьей-то заботливой рукой, угодила незваного гостя. «Опять ты тут?» — послышался грозный рык тетушки Свеньи. «Не могу уже видеть твою рожу. Брысь отсюда!» «Это покушение, покушение. Люди, помогите!» Он не придумал ничего умнее, кроме как заголосить на всю округу. И тогда на голову ему опустилась внушительная плетёная корзина. Тетя Свенья уже стояла рядом, потирая руки. Иногда ее страсть караулить и подсматривать за соседями была очень кстати. «Давай, давай, отчаливай по-добру, по-здорову. А то у меня чугунная сковорода без дела залежалась». Никто не пришел к Лавицу на помощь, никто не защитил от произвола двух женщин. Вот так униженный и оплёванный он пополз зализывать раны. Надеюсь, среди зрителей не было моих покупателей. Не хотелось бы, чтобы они стали свидетелями этой сцены. «Спасибо, тетушка. Я приложила ладонь к груди, сердце бешено колотилось, щеки горели. Гадёныш как будто специально явился, чтобы испортить мне настроение и подорвать веру в себя. А потом внушить, что я никому не нужна, и только он сможет мне помочь. «Завари себе чая и не думай об этом слизнике. Удачи тебе, девочка». Соседка подмигнула, подняла корзину и картофелину и вернулась в свой двор. Несколько секунд я постояла на пороге, пытаясь отдышаться. Не стоило недооценивать клавица. Не стал бы он лезть ко мне, если бы знал, что у меня нечем поживиться. Возможно, даже Малкольм проболтался о бриллианте, но жулик так и не смог его выцагонить. И Барьер не зря среагировал. В том, что он себя проявил, я почти не сомневалась. Хм, а может, он и есть тот самый аноним? Что тут произошло? Мы слышали крики. В лавку залетели испуганные двойнежки. В руках Тимош держал столовый нож. «Не бегай с острыми предметами», — я вытащил у него из пальцев оружие. Все нормально, просто немного повздорили с клавицем. Хотел поживиться за наш счет. Дети взволнованно переглянулись. «Но мы его на порог не пустим, пускай локти кусает». Обычно я была человеком уравновешенным, спокойным, однако терпению медленно, но верно подходил конец. Если не отращу зубы, меня затопчут. Отставят, да что угодно сделают. А Даррен не всегда сможет оказаться рядом, чтобы помочь. И следующим пунктом в списке задач станет выяснить, куда бессовестный жулик делал деньги и украшения Малкольма.